Глава 18. Будь малым доволен, больше получишь. Мобильный зазвонил ровно в восемь вечера. Макс вообще был очень ответственным и пунктуальным. Хоть часы по нему проверяй. «Привет, Лен!» Голос Макса прямо-таки вибрировал бодростью и уверенностью в том, что все непременно будет хорошо. «Плохие новости!» догадалась Елена и не ошиблась. «Как дела? Не обеспокоил?» «Нет, конечно», — ответила Елена и деликатно предложила. «Перезвони на городской. Я же дома. Чего зря тратиться?» «Или давай я тебе перезвоню?» «Не парься. Я могу себе это позволить», — отклонил предложение Макс и сразу перешел к делу. «Ситуация такая». Лежит сейчас твой Владимир в коридоре, куда его вчера вывезли из надзорной палаты. Ведет себя хорошо, и сестры, и врачи им довольны. Скорее всего, выписка не за горами. А диагноз? Какой у него диагноз? Шизофрения. Сегодня ему устроили персональный профессорский обход и подтвердили диагноз. Вот... «Тебе сначала читать?» «А у тебя разве история на руках?» От удивления Елена чуть не выронила трубку. «Ты что, там? В отделении?» «Есть такая штука – ксерокс. В приличных больницах он стоит, в каждой ординаторской. Там же лежат истории болезни». «И что, можно так вот прийти и снять копию?» «Ну, смотря кому прийти. И потом, зачем оповещать всех, что ты копируешь историю? Сделал свое дело, спрятал под халатом и уходи, пока не застали. Там же днем принято все двери запирать на стандартный запор, как в подъезде. Открывалка есть у каждого. Так что завтра могу тебе ее передать. Давай договоримся, как это лучше сделать. Ты в центре завтра будешь?» «Не планировала». — Ладно, заброшу тебе ее утром, по дороге на сутки. — Так тебе же крюк придется делать. Давай лучше я... — В семь утра по Москве и крюк можно сделать. Дело минутное, — ответил Макс. — Не волнуйся. Сказал, значит, заброшу. Оставлю диспетчеров. — Только ты в какой-нибудь конверт положи, поплотнее. — Не учи ученого, — рассмеялся Макс. «Лучше ответь, почему ты положила Владимира в психиатрию, а не в психосоматику? И почему сразу не нашла общего языка с врачами?» «Давай я все же тебе перезвоню с обычного телефона». Елена почувствовала, что разговор может затянуться надолго. «Перезванивай, я дома». Елена открыла окно. То ли в комнате было душно, то ли ощущение нехватки воздуха возникло от волнения. И перезвонила Максу. Психосоматику мне отсоветовал ваш психиатр. Сказал, что она хороша для тех, кто пытается отравиться ножпой после ссоры с мужем. А у Вовы более глубокие проблемы. А кто у тебя был? Травин или Травкин? «Бородатый такой, крепыш!» «Ну, он толковый», — похвалил Макс. «Только большой перестраховщик. Любит по воробьям из всех пушек полить. «Макс, мы так подробно обсудили Вовина состояние, и я с ним согласилась. Был риск, что в психосоматике с Вовой просто не сладят. Зато там сладили». — Но ты все равно недовольна, — хмыкнул Макс. — Хорошо, пусть так. Но почему ты сразу же, как говорится, по горячим следам, не наладила контакт с лечащим врачом и заведующим отделением? — Я пыталась, но как-то не пошло. — Значит, мало давала. — Чего? — не поняла Елена. — Лен, ты, конечно, в некотором роде идеалистка, но не настолько же упрекнул Макс. «Что ты можешь дать, как не деньги? Или ты не в курсе, что врачи берут деньги?» «Деньги?» «Да, деньги! Мани, мани, мани! Причем сразу же, на входе, чтобы с самого начала все пошло так, как вам надо!» «Знаешь, у меня и в мыслях такого не было», призналась Елена. «Нет, я, конечно...» подразумевала что в конце нужно будет отблагодарить врачей. — Я примерно в курсе, сколько получает заведующий подстанции, — перебил Макс. — И также я в курсе внутренних цен в двадцать первой психушке. Так вот, тебе пришлось бы целый год сидеть на хлебе и воде, не тратясь больше ни на что, чтобы собрать сумму, необходимую для покупки там места заведующего отделения. «Ну, это бред!» – не поверила Елена. «Бредят наши пациенты, а не мы. Тебе надо было сразу пойти обозначить свой интерес. Как это?» «Интересы бывают разные. Одним можно выглядеть невменяемыми, а другим нет. Исходя из этого, и действуют. То есть тебе надо было сказать, что Владимир – врач, что ему еще жить и работать». И нельзя ли максимально сгладить диагноз? Что значит сгладить? Понаблюдать, полечить и выписать с чем-нибудь, не подлежащим постановке на учет у районного психиатра. Да хоть с вегетососудистой дистонии. Это после суицидальной попытки? Да кому они надо вспоминать? Тебе надо? Нет. И ему не надо. «Ты знаешь, Макс, я об этом и не подумала. Как-то не до того было. Да и представить...» «Ну, а раз не проявила сознательность, то получай». «Там ведь не дураки работают. Они прекрасно понимают, кому что надо. И если не получают денег, то делают все наоборот». «Да, кстати...» У твоего Владимира в отделении репутация скандалиста, имей в виду. Думаю, что и у меня не лучше. Ну вот тебе обоснование шизофрении. Двустороннее обоснование. С одной стороны, вы не заплатили, так получаете, а с другой, поскандалили. Так вот вам. Шизофренику какая вера? В истории болезни, кстати, отражено, что он, с твоих слов, был склонен к беспочвенным обвинениям и постоянно злоупотреблял алкоголем. Кроме того, там описаны галлюцинации. Да их у него сроду не было. Теперь есть. Хочешь, зачитаю? Нет, спасибо. Я лучше сама завтра все по порядку прочту. Ты лучше посоветуй, что мне со всем этим делать. «Хрен его знает!» — Макс помолчал. «По-хорошему, ты с ними уже не договоришься». «Да, после последнего разговора с заведующим, так особенно, придется, наверное, по-плохому. Подскажи, как?» «Хм... Это тебе не диагноз внематочной беременности у мужика оспаривать», — пошутил Макс, пытаясь хоть немного поднять Еленю настроение. Наверное, лучше всего поступить так. Пусть он выписывается, не встает ни на какой учет у районного психиатра, незачем зря время терять, и едет в Питер вместе с тобой. Зачем в Питер? Елене показалось, что Макс снова шутит. Вроде не время для романтического путешествия. Какое романтическое путешествие? Питере есть свой НИИ психиатрии. Знаю. Так ищи туда пути, чтобы положить Владимира на экспертизу. Если хочешь, могу дать с наводку. К какому обратиться за предварительной консультацией? А в Москве ему что, не проведут экспертизу? Ты про великое противостояние что-нибудь слышала? Нет. Московская и питерская психиатрические школы испокон веков тихо ненавидят друг друга. В Москве московский диагноз опровергнуть очень трудно. Кастовость – один за всех и все за одного. А в Питере это сделать в сто раз проще. Тем более, что такое психиатрический диагноз – это всего лишь вывод которому врач приходит, опираясь не на объективные данные больного, а на свое суждение о нем. Это я тебе как психиатр говорю. Короче, война – фигня, главное – маневры. Куда повернешь, туда и поедет. Тем более учти, что в Питере не любят ставить налево и направо шизофрению, как это делают в Москве, позабыв про другие диагнозы. Это тебе на руку. «Разумеется, не забывай интересоваться, сколько ты кому должна». «И много потребуется денег». В голове Елены уже начал выстраиваться план. «Ну, без трех штук баксов и не подступайся», протянул Макс. «Вопрос у тебя не самый простой, ну и условия ему обеспечить надо. Не захочет же он с какими-нибудь психами в одной палате лежать». Наелся уж, не боясь этой радости, по горло. Но у него же нет никакой шизофрении. Лен, я тебя не понимаю. Есть ли у любого из нас шизофрения или нет, это такой вопрос, который можно тереть бесконечно. Я веду речь о конкретной ситуации. Вам надо, чтобы люди выставили своих коллег, пусть даже и московских полными профанами, ничего не смыслящими в психиатрии. За это надо платить. Тогда все будет сделано быстро, четко и безукоризненно. Хоть в милицию поступай. Вдобавок к иногородним всегда все обходится дороже. И закон этот действует не только в Москве. А так вы приезжаете, знакомитесь с очень милой женщиной Соней Твердовской, и она вам все устроит. Буквально на следующий день. Это все, что я могу для тебя сделать. Спасибо, Макс. Что бы я без тебя делала? Расстрогалась Елена. Я у тебя в долгу. Если что-то вдруг... То я всегда могу рассчитывать на место старшего фельдшера на твоей подстанции. — заржал Макс. — Не бери в голову, какие счеты между своими. Сегодня ты мне поможешь, завтра я тебе. На этом и держится мир. Ну, все, пока. А то моя киска уже извелась от нетерпения. — Спасибо, — еще раз поблагодарила Елена и помассировала ноющее ухо. Забывшись, она чересчур сильно прижимала к нему трубку. Интересно, кого Макс имел в виду под нетерпеливой киской, кошку или свою очередную пассию? Женщины вешались на Макса гроздьями. Он был не очень красив и совсем не богат, но с ним можно было чувствовать себя легко и очень непринужденно. Из Никитиной комнаты не доносилось ни звука, и вдобавок под дверью не было привычной тонкой полоски света. Осторожно приоткрыв дверь, Елена заглянула внутрь и увидела идиллическую картину. Выключенный компьютер, аккуратно висящую на спинке стула одежду и крепко спящего сына. Ах, да, он же говорил, что завтра у них экскурсия в какую-то историко-литературную тьму таракань, и автобус приедет в семь утра. Елена сварила себе чашку крепкого кофе наскоро, обжигаясь и дуя, выпила его и решила позвонить Полянскому, у которого были какие-то связи среди психиатров. Тот искренне обрадовался ее звонку, сразу же засыпал вопросами и в пять минут вытащил всю информацию, включая и то, чего Елена поначалу говорить не собиралась. «В принципе, это нормальный выход». — одобрил он. — Знаешь, я до сих пор в себя прийти не могу. — Я тоже, — ответила Елена. — Но мне некогда предаваться унынию. Надо действовать. — Лучше всего, конечно, было бы нажать на этих горе-врачей, чтобы Вовка ушел оттуда без последствий и сразу же начал возвращаться к нормальной жизни. — А то там полежит, потом не меньше месяца там полежит. — Ты можешь нажать, Игорь? — спросила Елена. — Нет, — вздохнул Полянский. — У меня все знакомства раскиданы по кафедрам, а кафедра не заведующему отделением, ни тем более главному врачу, не указ. Тут нужен какой-нибудь папа Карла из департамента, не меньше. Раз такого рычага нет, то придется действовать по питерскому варианту. Елене хотелось конкретики, а не охов-ахов и вздохов. Если соберетесь, есть знакомая чистоплотная старушка прямо у метро Автова. Может сдать одну комнату, а может переселиться к сыну и сдать всю квартиру. Довольно недорого. Дело сдвинулось с мертвой точки. Елена говорила бодро, чтобы не дать себе расплакаться. Все потихоньку устраивается. И наводка в Питер уже есть, и старушка с квартиры нашлась. Спасибо, Игорек. Как говорила моя бабушка, будь малым доволен, больше получишь. Вот, вытащу оттуда Вовку, и на следующий день сразу уедем. Что, тебя так сразу и отпустят с работы? Усомнился Игорь. «Как бы мне вообще не пришлось бы уйти!» — вырвалось у Елены. «Что такое? У тебя на работе проблемы? У тебя?» Делая ударение на слово «тебя», спросил Игорь. «Не может быть! Что произошло?» «Не хочу сейчас об этом!» Елена поняла, что или она прямо сейчас закончит разговор, или будет долго и некрасиво рыдать в трубку. «Спасибо за все, Игорь. Я буду держать тебя в курсе. Спокойной ночи!» Плакала тихо, зажимая рот рукой и сдерживая всхлипы, чтобы не разбудить спящего сына. Слезы лились обильно, можно сказать, щедро, точно желая начисто смыть все горести. Деньги на Вовкины дела есть, даже с запасом. Останется еще и на жизнь. Месяца на два. Ну, а к тому времени подвернется что-то подходящее. Она обязательно должна найти нормальную работу. В первую очередь ради сына. Отношения с Даниловым находятся, что называется, на перепутье. Она еще не определилась до конца, хочет ли она быть с ним или нет. Но одно знало точно. Пока все не вернется на круги своя, то есть Данилов не возвратится к нормальной своей жизни, ни о каком разрыве не может быть речи. Расставание — это одно дело, предательство совсем другое. Легко сказать нормальную работу. Где бы только ее найти?» У заведующего подстанции типичного скоропомощного администратора выбор невелик. Частные негосударственные службы экстренной медицинской помощи. Работа на линии, то есть работа выездного врача, отпадала сразу. Все, отъездила свое. Хватит с нее суточных дежурств, рабочих ночей и всей этой суеты. Не девчонка уже. Да и сын присмотра требует. Ага, Елена Сергеевна, разбежались. В негосударственных, скорых, начальственных должностей мало. Это тебе не центр с его административным многолюзием. Люди там держатся за свои места не меньше, чем ты держишься за свое. И шанса случая можно ждать годами. А жить на что? По всему выходило, что за место держаться надо. Больно уж специализация узка. Завидуя она не подстанцией, а отделением в поликлинике, все было бы проще. Во многих медицинских центрах в клиниках нашлась бы работа по амбулаторной части. А заведующих подстанции туда не возьмут. А если и возьмут, то куда-нибудь в Шарашкину контору, где нет никакого смысла работать. Она же больных живьем уже сколько лет не видела. Только карточки разбирала и врачей с фельдшерами учила работать. Хорошо учила, но это все равно не поможет ей разбираться в тонкостях амбулаторной работы. Да и не только в тонкостях дела. Одно дело знать, что и как делать при вывозе на боль за грудиной, и совсем другое правильно обследовать – лечить и наблюдать больного ишемической болезнью сердца. Нет, все это амбулаторное направление не для нее, как и стационарное, разве что с приемным отделением она справится. Та же ведь в сущности специфика. Надо бы завтра вечером потрясти старые связи. Запищал городской телефон. Чувствуя, что это звонит Данилов, Елена поспешила ответить. «Привет! Как дела?» Голос у Данилова был спокойный, даже сонный какой-то. «Нормально. А у тебя как?» «Непонятно еще, но ясно одно. Пора домой». «Правильно. Совершенно верно. Пора домой. Ты уж там постарайся без срывов» чтобы тебя поскорее выписали. Если хочешь, я могу завтра забрать тебя под расписку». «Какая теперь разница, что эти твари напишут Вовке в выписке? Все равно мы им докажем, что вся их диагностика — ложь от начала и до конца». «Что-то не тянет меня завтра выписываться», — признался Данилов. «Давай до понедельника подождем». «Ты там поинтересуйся моими делами!» «Вова!» Елена очень старалась, чтобы ее слова звучали значительно, даже много значительно. «Я знаю всё, что нужно. Лежи спокойно, не задирай никого, и вообще путь благоразумен. всё остальное, как только ты окажешься дома». — Я правильно тебя понял. Не здесь, а уже дома? — Ты все правильно понял. Береги нервы и не забывай звонить. А завтра я поговорю с вашим заведующим. — Я думаю, нет. Я просто уверен, что ты будешь очень удивлена. — Пока. Данилов положил трубку на аппарат и сказал медсестре. — Спасибо. «Не стоит благодарности, ведь мы же соседи!» — улыбнулась та, намекая на то, что Даниловская койка стояла к посту ближе прочих. «Как в коридоре-то лежится?» Медсестручья напарница уже давно храпела на диванчике явно тянула поболтать. «Дома лучше!» — признался Данилов. «А вообще-то ничего лежится!» я и не думал никогда что у вас так спокойно дочка на днях книгу купила психиатрические байки прочитала и говорит веселую у тебя мама работа дай говорю я тоже почитаю чтобы узнать о веселье пробежала глазами и говорю это девочка моя не про мою работу а про цирк или театр не музыкальной комедии а у меня работа ответственная но скучная «Лучше так», — ответил Данилов, — «в цирке особо не выспишься». Он подошел к кровати, улегся в нее и повернулся к стене. «Если не видеть ничего, кроме куска стены, и не обращать внимания на полифонический храп окружающих, то можно представить, что ты уже дома».